посланница. «Ну вот и вы, наконец-то!» — радостно воскликнул Амбраз, выкатившись в своем механическом кресле навстречу Офелии, когда она неуклюже спрыгнула с буфета. Его оленьи глаза с длинными ресницами радостно блестели, выделяясь на темном лице. На коленях лежал шарф Офелии, свернувшийся клубком. «Мы уже слышали о перерегистрации. Надеюсь, у вас там не было проблем?» И Амбруаз сочувственно протянул Афелии обе руки. Левую, находившуюся справа, и правую, находившуюся слева. Этот подросток тоже страдал тяжелой аномалией, но ее, в отличие от других, трудно было не заметить. Аномалия Афелии была скрытой, невидимой, еще более противоестественной. «Мои поддельные документы меня выручили», — ответила она. «Только я не поняла, в чем смысл подобных формальностей». «В этом было все, что угодно, кроме смысла». Торн произнес эти слова своим низким чеканным голосом. Он сидел на бортике бассейна до краев наполненного водой после недавних ливней и неотрывно, словно гипнотизируя, сверлил взглядом куклу, Которую посадил на скамеечку лицом к себе. Во всяком случае, медленно произнес он, это наверняка не останется в тоне. Светлейшие лорды готовят план. Какой? Не знаю. Я ведь только ношу их мундир, не более того. Афилия протянула было руку, чтобы взять свой шарф, но тот строптиво обмотался вокруг тела амброаза и даже обвил трехцветным тюрбаном его голову. Афилия вздохнула. Ей было тяжело видеть его привязанность к другому человеку. С тех пор, как они шарфом разлучились, по ее вине, их отношениям пришел конец. Амброаз с виноватой миной протянул Афилии плошку риса. «Вы, наверное, жутко проголодались, и я велел нашему кухонному роботу приготовить вам поесть. Сори». Со вздохом извинился он, увидев, как у Афилии выступили слезы на глазах после первой же ложки. Примечание. Sorry. В переводе с английского «извините». Конец примечания. Наш повар слишком увлекается пряностями. А что это у вас на лбу? У мемориала не хватило бумаги. Иронически бросила Офелия. И, подойдя к зеркалу, из которого прошла в дом, попыталась стереть штамп. Но это ей не удалось. Вдобавок она украсила свою и желтой полосой от соуса карри. «Алхимические чернила, мисс», — объяснил ей Амбрас, «они сотрутся только в день и час, назначенный администрацией Вавилона. Придется потерпеть». Этот мальчик был воплощением доброты, Он ничем не походил на Лазаруса, затейника и весельчака, который предпочел стать пешкой какого-то бога, вместо того, чтобы заботиться о родном сыне. У Афелии не хватило духу попрекать Амбраза ни этим родством, ни благосклонностью ее шарфа. Она ответила ему сердечной улыбкой. Амбраз указал на Торна, который упорно не отрывал стального взгляда от стеклянных глаз куклы. Ваш муж пришел сегодня с новой гостей. Мне было бы экстремали интересно узнать о ней побольше, но он не пожелал со мной откровенничать. Примечание. Экстремали в переводе с английского «очень, крайне». Конец примечания. Поэтому я нашел себе другое занятие. Придумал целых 34 причины, объяснявшие, на что такому серьезному человеку эта игрушка. Торн. Сокрушенно вздохнул. И все причины он перечислял вслух. Офелия проглотила рис с жадностью, которая свидетельствовала о том, как она проголодалась. Наконец-то ее желудок перестал подавать тревожные сигналы. Дом. Она была дома. Я присяду. Торн перевел на Офелию пронзительный взгляд, которым до сих пор сверлил куклу. Он кивнул хотя прекрасно знал, что она не нуждалась в его позволении, когда хотела сесть рядом с ним. Но таков был их уговор. Офелия не должна делать ничего, что могло застать его врасплох. Она примостилась на бортике бассейна и тоже стала смотреть на куклу, сидевшую на каменной скамье. Нежная фарфоровая личка с раскосыми глазами под красивой темной челкой слегка напоминало ей дзен, Ее бывшую соученицу пороте предвестников. Это что, подарок генеалогистов? Их посланница, ответил Торн, они никогда не обращаются ко мне напрямую, чтобы давать инструкции. У них такой своеобразный юмор. Ага, значит, я был не так уж далек от истины в своей девятнадцатой гипотезе, объявил Амбруаз, подъехав к ним с чайным подносом у себя на коленях. На Вавилоне температура напитков зависела от погоды. Чем жарче грело солнце, тем горячее был чай. Афелия стала усердно дуть в чашку, которую неосторожно схватила с подноса. Увы, аромат мятного чая был сразу вытеснен настырным запахом спирта, входившего в состав дезинфицирующей жидкости, которой пользовался торн. Он сидел совсем рядом. Дождевая вода в бассейне с кувшинками у них за спиной, и та пахла не так назойливо. Афилия уже привыкла к маниям Торна, но это приняло поистине угрожающие размеры с тех пор, как он стал лордом Генри. И что же гласило послание? Торн протянул руку и снял куклу со скамьи. Расстегнув кимоно у нее на спине, он показал Афилии заводной ключик, спрятанный под одеждой пока не знаю. Запись можно прослушать только один раз. Я ждал твоего прихода, чтобы ознакомиться с ней». Предложение прослушать куклу до доселе не фигурировало в числе общих супружеских дел, которым Офелия хотелось бы приобщиться. И она смотрела не столько на куклу, сколько на державшие ее длинные костлявые руки Торна. Засученные рукава обнажали некоторые из 56 шрамов, испечерявших его тело. Офелия видела их все и, вспоминая об этом, каждый раз вздрагивала, как в первый, чувствуя себя избранной. Встретившись с ней взглядом, Торн откашлялся, поправил единственную прядь, грозившую выбиться из идеально гладкой прически, и добавил каким-то чопорным, непохожим на обычный Тоном, «Чтобы ознакомиться с ней вдвоем», — Афелия кивнула и повторила. «Вдвоем». Амбруаз несколько раз перевел глаза с Афелии на Торно и обратно, потом дал задний ход своему креслу. «Ну, я, well, оставлю вас одних». Примечание. «Well» в переводе с английского «хорошо». Конец примечания. «Позовите меня, если что-нибудь будет нужно». «Желательно соблюдать бдительность», — предупредил Торн, когда скрип инвалидного кресла затих между колоннами. «Этот мальчик посвящен в большинство наших секретов. Он открыл для нас двери своего дома. Но это вовсе не значит, что он наш союзник. Я ничуть не удивлюсь, если узнаю, что его отец поручил ему следить за нами». В свое отсутствие. Сейчас Торн говорил со своим жестким северным акцентом. Амбуас, конечно, знала его происхождение, но Торн снимал маску лорда Генри лишь наедине с Афелей. Она бросила взгляд на его аккуратно сложенный мундир, оставленный в углу атриума. Он избавился от него, как от чужой кожи. Эмблема светлейших лордов в виде солнца сияла отражая свет электрических ламп. Ночь упала на город, словно театральный занавес. Афилия подняла голову, но не увидела в небе над сдвинутой крышей атриума ни одной звезды. Город затопила новая приливная волна тумана. Его сырые клочья уже проникали и сюда. «Давай послушаем запись», предложила она, отставляя чашку. Торн Долго вращал заводной ключик на спине куклы. Наконец, раздался пронзительный голос, от которого испуганно зазвенела фарфоровая посуда. Приветствуем вас, dear friend. Примечание. Dear friend. В переводе с английского дорогой друг. Конец примечания. Афилия поправила очки, сползавшие вниз. Если это и был голос одного из генеалогистов, то в процессе звукозаписи он стал совершенно неузнаваемым. «Поздравляем вас с назначением на пост главного семейного инспектора», — продолжала кукла. «Завтра на рассвете вас примут в наблюдательном центре девиации, в чьих стенах, стенах вы проведете несколько недель». По официальной версии, вам поручено проверить, правильно ли расходуются щедрые субсидии, отпущенные центру меценатами, светлейшими лордами. Ваш неоценимый опыт в области бухгалтерского учета позволит вам, как высококлассному специалисту, успешно провести данную ревизию. Тем не менее, мы надеемся, что эта very долгая процедура – оставит вам время на другое параллельное обследование. Обследование. Наблюдательный центр девиаций был основан с целью изучения и корректировки некоторых патологий. Однако мы знаем, что это только внешняя сторона его деятельности, умело организованной и почти недоступной постороннему взгляду. Несмотря на все наше влияние, влияние, мы так и не смогли получить доступ к скрытой стороне работы данного учреждения. Нам отказывали под предлогом соблюдения врачебной тайны. Мы уже давно подозреваем, что Центр занимается подпольной деятельностью. Одному из наших информаторов удалось туда внедриться». В своем последнем донесении он сообщил нам о существовании некоего секретного проекта. Ему присвоено название «корнукопианизм». Примечание. «Корнукопианизм» в переводе с латинского «корнукопя» – «рок изобилия» – Взгляды сторонников технократической модели мира, считающих, что человечество выживет благодаря достижениям науки и техники, и что ресурсов Земли достаточно для всех. Основные положения этого учения – природа должна быть завоевана для экономического роста, все проблемы могут быть решены технологическими нововведениями. Конец примечания. Наш информатор не успел сообщить нам дополнительные сведения. Он бесследно исчез. У нас есть все основания полагать, полагать, что ответы на наши, а также ваши вопросы связаны с данным проектом. Вы исполнили наше первое поручение, сообщив нам некое имя, «Dear friend, мы провели скрытые расследования в древнейших архивах, закрытых для публичного доступа, и выяснили, что наблюдательный центр девиаций являлся военной базой в далеком прошлом, задолго до того, как эти слова попали в список запрещенных нашим индексом. На военной базе, помимо всего прочего, велись работы над одним проектом в режиме строжайшей, строжайшей секретности. Угадайте, чье имя фигурирует в этом древнем проекте? Да, то самое. Теперь вы понимаете, dear friend, тайна, которая превратила эту женщину в то, что нам известно, а именно в обладательницу абсолютной власти, способную, среди прочего, обмануть смерть, смерть и спасти наш мир от полного разрушения, эта тайна — скрыто в наблюдательном центре девиаций. Те, кто реально подчиняется центру, намного обогнали нас в данном направлении, и вам, dear friend, надлежит круто изменить ситуацию. Все ваши вещи уже собраны и ждут вас там, на месте. Мы не станем оскорблять вас описанием того, что случится, «Случится с нашим добрым старым другом лордом Генри в том случае, случае, если его постигнет неудача!» Раздалось невнятное шипение. Знак того, что запись уничтожена, и кукла умолкла. Офелия изо всех сил старалась скрыть смятение, охватившее ее при прослушивании этого послания, но ее выдавали потемневшие очки. Только сейчас она ясно осознала, как сильно ненавидит генеалогистов. Да, они открыли Торну двери в свой мир, который иначе был бы ему недоступен. Но потом, с каким наслаждением они использовали его, играли им, словно он был для них такой же послушной куклой, как эта, вызывавшая у нее годливость. Однако сам Торн, казалось, не придавал их угрозам никакого значения. Напротив, в его прищуренных глазах и сосредоточенном взгляде угадывалось удовлетворение. Он посадил куклу на прежнее место и тотчас вынул из кармана пузырек с аптечным спиртом, чтобы продезинфицировать руки. «Наблюдательный центр девиации», — повторил он, — «если генеалогисты правы, значит, именно там Явлалия стала богом, и мы напали на правильный след». Офелия нырнула в раскосые, пугающие живые глаза на нежном фарфоровом личике куклы. Ну и ну, опять этот центр. И она вспомнила, что сказал ей врач в мемориале по поводу ее женской аномалии. «Они не в силах вам помочь, но им наверняка станет интересно обследовать вас более тщательно». От одной этой мысли у нее схватило живот Ей нужно было обсудить все с Торном, но она лишь сказала, «Я уже была однажды в центре девиации». Правда, тогда она попала только в застекленный зал для посетителей. Это случилось во время учебы Офелии в роте предвестников. Ее злейшую соперницу Медиану заперли в центре после того, как она лишилась рассудка, смертельно напуганная стариком-уборщиком из мемориала. Офелия пыталась расспросить девушку, но так и не смогла хоть что-нибудь вытянуть из этой несчастной. Настолько глубока была ее психическая травма. Центр — огромное, внушительное учреждение. Оно целиком занимает отдельный ковчег. Должна заметить, что их персонал ведет себя довольно странно. Они сказали, что у них есть моя медицинская карта, но не ответили ни на один из моих вопросов. Постойка. Воскликнула Афелия, пораженная внезапно пришедшей мыслью. «Генеалогисты хотят послать туда Элизабет? Они сегодня говорили с ней о каком-то центре, но я тогда не сопоставила». «Генеалогисты?» Торн постоянно хмурил брови, но обладал любопытным свойством менять их конфигурацию в зависимости от того, насколько сильно он был озабочен. «Я сегодня видела генеалогистов в мемориале». Надеюсь, ты не вступала с ними в контакт. Афелия благоразумно промолчала, и это заставило Торна так сильно свести брови, чтобы его шрам на лбу сошлись в одну общую гневную складку. "Нет, нет, ничего страшного", поспешила Афелия успокоить его. На самом деле их интересовала только Элизабет. "Так что не думай, будто они назначили меня вице раскащицей А почему они ею интересовались? Они хотели, чтобы она согласилась на работу в этом центре. Сказали ей, что тем самым она окажет услугу не только городу, но и леди Елене. Я так ничего и не поняла. Торн уперся локтями в колени, а подбородком скрещенные пальцы и замер, устремив взгляд на геометрические узоры плиточного пола. «Значит...» «Генеалогисты внедряют туда своих мелких шпионов». «Но для одного такого соглядата это уже скверно кончилось», — напомнила Офелия. «Там ведь было сказано, что он исчез, расследуя проблему этого карну-копра...» «Проблему корну-копианизма», — поправил Торн. «В переводе это означает «рок изобилия». Офелия растерянно взглянула на него. «Рок изобилия?» Ее специальность была ближе к истории, нежели к мифологии. Но она, разумеется, слышала об этом легендарном предмете, который щедро извергал всяческие блага. Правда, от ковчега к ковчегу версии менялись. Например, у нее на аниме, где преобладал практицизм, рок изображали в виде бездонного продуктового пакета. Так какое же отношение он имеет к другому? Или к явлали идиё? Ни тот, ни другая никогда не отличались щедростью или добротой по отношению к людям. Напротив, загубили земли, моря и человеческие жизни. Ей ужасно хотелось прослушать еще раз послание генеалогистов. Технические помехи в записи сбили ее с толку, и она не могла похвастаться такой же памятью, как у Торна. «Обладательница абсолютной власти», — повторила она, бережно обследуя куклу в поисках дополнительного звукового механизма. «Интересно, можно ли разобраться в таком важном деле, находясь в этом центре, но так, чтобы никто ничего не заметил?» Офелия вздрогнула, увидев комара на запястье Торна. Едва он сел к нему на руку, как безжалостное невидимое лезвие, с хирургической точностью рассекло его надвое а Торн, сосредоточенный, изучавший узоры на плиточном полу и погруженный в сложные размышления, даже не заметил этого. Его когти истребляли все, что попадало в мертвую зону сознания их владельца, независимо от того, была угроза реальной или нет. В Торне просыпался первобытный, неуправляемый, охотничий инстинкт, который он стыдливо скрывал. Афилия никак не могла понять – Почему и когда унаследованная им сила драконов обернулась таким извращенным свойством? «Явлалия Дио создала бессмертных духов семей», — объявил Торн. «Их было двадцать один. Она описала роль каждого из них в книге, которую сделала не подвластной времени. И она же, вольно или невольно, спровоцировала раскол мира» а затем распределила семейные свойства по ковчегам, каждому ковчегу свои. «И, наконец», — заключил он с презрением, на миг исказившим металлический тембр его голоса, «она сама возвысилась до статуса божества, которое на сегодняшний день обладает властью над всеми семьями». «Тем не менее, ее имя никому не известно». Для следующих поколений она осталась лишь анонимным автором детских книжек, притом довольно посредственных. Отсюда вопрос. Если столь заурядному существу удалось сотворить столько чудес, то почему бы кому-то другому не сделать сегодня то же самое? И он так безжалостно стиснул сплетенные пальцы, что его ногти впились в кожу. Взгляд Торна при этом яростно устремился на пол атриума. Афилия поняла его реакцию, заметив там один дефект. На плитке обнаружился лишний завиток, нарушавший безупречный орнамент. Торн был патологическим приверженцем симметрии. И его глаза так неистово впились в рисунок, словно он пытался одной только силой воли исправить недостаток. «Генеалогисты дали мне понять, что ответы, скрыты в центре девиации», Продолжал он, отчеканивая каждый слог. А вопросов у меня накопилось предостаточно. Каким образом Евлалии Дие удалось стать Богом? Какова ее реальная доля ответственности за раскол? Почему она сначала наделила духу в семей свободной волей и памятью, а затем лишила и того, и другого? Почему она до сих пор обладает свойствами всех семей, за исключением жителей Аркантеры? Если она действительно создала всех духов семей, то почему не владеет всеми их свойствами? По какому праву она выдает себя за Бога? И как смеет думать, что радеет за благо человечества, хотя давно утратила все, что составляет человеческую сущность? Голос Торна постепенно набирал силу, все сильнее вибрировал от сдерживаемого гнева, и Офелия вдруг почудилась, что ее собственная кожа потрескивает от электрических разрядов его когтей. Оставалось только надеяться, что ее не постигнет судьба несчастного комара. К тому же она беспокоилась всякий раз, как Торн произносил слово «Бог». Он понижал голос до почти неслышного шепота, но она все-таки невольно оглядывала Атриум, желая убедиться, что они здесь одни. Роботы Лазаруса были сконструированы таким образом, что превращались в капканы со смертоносными лезвиями при малейшем упоминании о нем. В этом роскошном античном декоре скрывалось столько автоматов, что невозможно было определить, которые из них грозили гибелью людям. Например, этот графоскоп, стоящий на мраморном столике. Так ли он безобиден, как выглядит? Или вон тот чайник с таймером? Или вот эта статуя в центре бассейна, ударяющая каждый час в медные тарелки? Торн прикрыл глаза, чтобы не видеть злополочный дефект в орнаменте. «Я не выношу». «Никаких противоречий, и тем не менее вынужден их терпеть с тех пор, как унаследовал от матери воспоминания Фарука. В этих обрывках памяти нет другого. Но я убежден, то есть это Фарук убежден, — поправился он, — что в день раскола Явлалия Диё была наказана. Мне иногда кажется, что я вот-вот вспомню, как все произошло в тот момент на самом деле». «Я абсолютно уверен, Фарук был единственным свидетелем данного события. Именно по этой причине Евлалия и не желала, чтобы кто-то прочел ее книгу». Афилия слушала Торна, стараясь не прерывать. Он настолько привык скупо отмеривать слова, что иногда его трудно было понять. Но сегодня он решил подробно сформулировать свои соображения – Он по-прежнему сидел, не открывая глаз, словно присутствовал при той давней сцене, которая разворачивалась под его опущенными веками. Когда произошел раскол, Евлалия была одна в своей комнате. Она запретила Фаруку входить, но все же он открыл дверь. Высокий лоб Торна взмок от пота и страдальчески сморщился от усилия. Он пытался вытащить из глубин погибшей памяти матери хоть какие-то сохранившиеся обрывки. С одной стороны паркет, с другой — небо. Комната была рассечена ровно посередине. От нее больше ничего не осталось. Ничего. Кроме самой Евлалии и... Чего-то еще. Чего же? спросил себя Торн, сились поймать ускользнувшее воспоминание. «И кроме висевшего зеркала?» Торн распрямился и открыл глаза. «Верно», — признал он. «Там было зеркало. Оно до сих пор там висит», — сказала Офелия. «Я случайно попала туда, где оно находится, в мемориале, в секретариуме, внутри парящего глобуса». «И в самом его центре». — договорил Торн. Он, наконец, вспомнил, и его глаза торжествующе заблестели, как раз в том месте, где раскол унес половину здания. Теперь меня не удивляет, что при реставрации мемориала Евлалия Дио приказала архитекторам Вавилона встроить эту комнату в центр секретариума. Если мы сможем выяснить, что там реально произошло, А искать нужно сначала в центре девиации и затем в потайной комнате мемориала, нам удастся сложить все части этой головоломки. Офилию вдруг опять посетило страшное видение. Витрины зеркального магазинчика, кровь, пустота, ужасная встреча с Евлалией и другим на фоне конца света. А что, если в зеркале просто-напросто отразились ее собственные страхи? Она вгляделась в тени, свое и торно, неестественно удлиненные светом ламп. Они лежали у их ног, накладываясь одна на другую. «Меня тоже мучает множество вопросов. Я часто спрашивала себя, по какой причине я так похожа на нее? На Евлалию? уточнила Офелия, заметив, Вопросительный взгляд Торна. «Похоже, гораздо больше, чем на моих родных сестер. Я даже разделяю с ней некоторые из ее воспоминаний, хотя они передались мне не тем путем, какими были внушены тебе». Она с минуту помолчала. В доме Лазаруса вокруг них царила мирная тишина, едва нарушаемая шелестом противомоскитных сеток на легком ветерке и отдаленным позвякиванием автоматических устройств. С ближайших улиц не доносилось ни единого звука. В Вавилоне не знали ни праздничной музыки на улицах, ни шумных соседей, ни автомобильных гудков. «И мне кажется, теперь я знаю причину», — продолжала Офелия. «Другой, которого я освободила из зеркала в моей спальне, и с которым я смешалась», — добавила она, подчеркнув это слово, — «это» Отражение Евлалии Диё». Подобное заявление могло бы вызвать насмешки Торна, будь он способен смеяться. Однако он всерьез задумался. Афилия медленно подняла левую руку и взглянула на свою тень, которая проделала то же самое правой рукой. Отражение, которое Евлалия, возможно, потеряла, одновременно со своей человеческой сущностью, прошептала она изменившимся голосом. Какая-то часть меня приняла эту теорию, несомненно, гораздо раньше, чем я это осознала, а другая часть отвергает. Я знаю, что мы живем в мире, где чудеса стали нормой, но все же отражение, способное сбежать из зеркала, способное действовать и думать, способное разрушать целые ковчеги, значит, не существует реальности, которую нельзя было бы изменить, и потом... Какое отношение это имеет к проекту центра? Неужели Евлалия дуаль воспользовалась рогом изобилия, чтобы иметь в своем распоряжении множество лиц и свойств? И неужели именно по этой причине она начала враждовать собственным отражением в зеркале? Возможно ли, чтобы из-за этой вражды появился другой и произошел раскол? Торн. Взглянул на свои часы с цепочкой, свисавшей из кармана рубашки, крышка щелкнула, открылась и закрылась сама собой, показав ему время. Мы сами должны найти ответ на все эти вопросы, деловито объявил он. Если Евлая ее работала над проектом, который сделал из нее и другого то, чем они стали сегодня, нужно понять его внутреннюю суть, ибо то, что создано одними, Может быть, уничтожена другими. Достаточно узнать, как именно. Завтра на рассвете я отправлюсь обследовать центр. Офелия судорожно комкала свою тонику. Нужно было сказать ему. Сказать сейчас же, не откладывая. Торн имел право знать обо всех последствиях того несчастного случая с зеркалом. Я не смогу иметь детей. Всего лишь короткая фраза. Несколько слов, которые, в общем-то, не имели большого значения, так почему же ей никак не удавалось их выговорить? И Офилия решила, что для этого сейчас неподходящий момент. Я еду с тобой. Торн пожал плечами, но его отказ прозвучал спокойно, совсем не враждебно. Я не могу увести тебя туда. Знаю. «Лорд Генри не имеет права афишировать свои отношения с иностранкой, носящей на лбу вот это». Эофилия с улыбкой постучала пальцем по своему штампу. «Иначе мы вызовем всеобщее подозрение. Я поеду одна, своим путем». В конце концов Лазарус уверял меня, что я представляю интерес для Центра как инверсивная личность, так что я вполне могу явиться туда в качестве добровольного объекта исследований. Афелия умолчала о том, что врач в мемориале посоветовал ей сделать то же самое. «В такие учреждения никто не является добровольно без веских причин», — возразил Торн. «Возможно, шпион генеалогистов исчез именно потому, что вел себя неосторожно. И если работники центра его разоблачили, они удвоят бдительность и будут остерегаться новых людей». «Ладно». «Я уже завтра разведаю, какой стратегии мне лучше всего придерживаться. У меня ведь тоже есть свои информаторы?» Торн был верен себе. Он не ответил на улыбку Офелии, зато устремил пронзительный взгляд на отпечаток, полускрытый спутанными кудрями у нее на лбу. «Несмотря на то, что я принадлежу к светлейшим лордам, мне неизвестна цель этой Перерегистрации, но обрушение северо-западного квартала города повлечет за собой тяжкие последствия. Я думаю, тебе лучше бы какое-то время не показываться на леди. А я думаю, что вся бюрократия Вавилона не помешает мне присоединиться к тебе. Сдвинутые брови Торна вдруг мирно вернулись на свои места. Он растерянно воззрился на Офелию, словно только сейчас обнаружил ее рядом с собой на бортике бассейна, притом вполне довольную этим. На его лице промелькнуло поочередно несколько чувств, столь противоречивых и неуловимых, что трудно было отличить одно от другого. Облегчение, смущение, благодарность, нетерпение». Он откашлялся, избегая устремленного на него взгляда Офелии, и, наконец, ответил «Я буду тебя ждать». Он вдруг показался ей смущенным да нельзя на этом каменном бортике, словно ему стала тесна собственная кожа, стали мешать собственные слишком большие руки, слишком длинные ноги и слишком тяжелый костяк. И тут... Афелия поняла, что близость, которую они разделили накануне, не отдала ей Торна целиком. Какая-то его часть оставалась неприкосновенной. Расстояние между ними было ничтожным, но и оно стало излишним. Внезапно она ощутила потребность сократить его до нуля. Но тут же вспомнила о своей расцарапанной коже и пыльных волосах. В глазах того, кто считал гигиену первоочередным долгом, она сейчас была не на высоте. Наверное, я должна дезинфицироваться. И вдруг Афелю окутала темнота. У нее пересеклось дыхание. Она не сразу поняла, что Торн резко прижал ее к себе. Его объятиям никогда не предшествовали никакие проявления нежности. Сначала расстояние, потом. «Полная близость?» «Нет», — сказал он. И Афилия приникла к нему, забыв все на свете. Она вслушивалась в сумасшедшее биение его сердца. Ей было приятно, что он такой большой, а она такая маленькая. Торн поглотил ее целиком, как нахлынувший морской вал какой-то миг, заметив ее широко распахнутые глаза под криво сидевшими очками, он вдруг отпрянул и отвернулся, свирепо растирая свой большой нос с горбинкой. Его уши горели. «Я к этому не привык», — отчеканил он. «Не привык, чтобы на меня так смотрели». «Как так?» Торн снова откашлялся. Афилия никогда еще не видела его таким смущенным. Неизменно уверенный в своих рассуждениях на отвлеченные темы, он сейчас, казалось, никак не мог подобрать нужные слова. «Ну, так будто я теперь не способен совершать ошибки, а я их совершаю, и даже больше, чем ошибки». Он почти касался лица Филии носом, еще горевшим от растирания, и пристально, очень серьезно смотрел ей в глаза. «Если тебе вдруг что-то не понравится, ну, какой-нибудь мой жест или неудачное слово, ты должна мне сразу сказать. Я не хочу раздумывать и спрашивать себя, почему мне не удается сделать свою жену счастливой». Афилия прикусила щеку изнутри. «Правда состояла в том, что для них обоих любовь была терра-инкогнита. Примечание». В переводе с латинского «буквально неизвестная земля». «Здесь незнакомая область, что-либо непонятное». Конец примечания. «А я и сейчас уже счастлива, даже немного больше, чем счастлива». По губам Торна обычно сурово сжатым пробежала дрожь. Он было наклонился к Офеле и на сей раз решительно но этот порыв был пресечен ножным аппаратом, который сковывал его движение. При виде его растерянного лица Фелия не удержалась и начала хохотать. Да, она была счастлива, невзирая на то, что окружающий мир разлетался в дребезги и спрашивала себя, довелось ли когда-нибудь явлали идею испытать такое чувство и чем она занята в настоящий момент, где бы ни находилась».